Когда-то они сидели на балконе у Рюдберга и обсуждали знаменитую Сала-лигу. Сала-лига — группа бандитов из города Сала, 30-е годы, прославившаяся жестокими и дерзкими преступлениями. Своей организацией банда напоминала оккультную секту. Руководитель банды, некто Сигвард Нильсон Турнеман, Турнеман — анаграмма английского «менхантер» — охотник на людей, был признан на суде невменяемым и помещен в закрытую психиатрическую больницу. Они сошлись на том, что слепая вера в магический круг, объединявший участников банды, могла возникнуть только в годы депрессии, ни раньше, ни позже. «Сейчас мы, может быть, приближаемся к 30-м годам», — подумал Валандер, особенно по части жестокости. «То, что ты обнаружил, очень важно», — сказал он, — «и я думаю, нам нужна помощь. В главном полицейском управлении есть люди, специализирующиеся на современных сектах. Надо запросить и США, что они знают об этих Дивайн Муверс. Но прежде всего мы должны заставить заговорить ребят, даже если они будут принуждены выдать свои тайны. Они приносят присягу, сказала Ан брит листая папку. После принятия присяги полагается съесть кусок сырой лошадиной печени. Кому они присягают? Здесь, в Швеции, наверное, Лени Норман. Присягали. Валандер задумчиво покачал головой, но ведь она же мертва. Как же так, она же сама была руководителем шведского отделения секты. Как она могла нарушить присягу молчания? А у нее есть преемник? Не знаю. Может быть, узнаем, когда внимательно прочитаем все, что в этих папках? Валандер встал и поглядел в окно. Любительница загара все еще лежала на газоне у подъезда. Он вдруг вспомнил женщину из кафе под Вестервиком. Как ее звали? Ему пришлось как следует порыться в памяти, прежде чем он вспомнил Эрика. Ее звали Эрика. Вдруг ему очень захотелось ее увидеть. «Может быть, не стоит намертво привязываться к твоей теории?» — вяло заметил он. «Нельзя забывать о другие версии. Какие другие?» Он промолчал. Ответ был и так ясен. У них нет никаких версий, кроме единственной психодиночка. псих-одиночка. Теория, всегда появляющаяся на свет Божий, когда не за что зацепиться. «В твоей картине нет места для Светберга», — сказал он. «Не могу представить себе сведберга активным членом реинкарнационной секты. сведберг наряжающийся в панталоны с бантами? сведберг приносящий присягу? Поедающий лошадиную печень? Это невозможно». Хотя, конечно, сведберг был не совсем таким человеком, как нам казалось. «А ему и не надо было быть напрямую связанным с этими играми», — сказала Брит. «Но что-то он о них знал». Валандер отвлекся. Снова вспомнил Вестина, морского почтальона. Что же он такое сказал, пока они плыли на этом катере? Он попросил Анбрид повторить сказанное и долго думал, прежде чем ответить. Конечно, может быть и так. Допустим, Светберг прямого отношения к ним не имел, находился где-то на периферии. Он встречает кого-то, связанного с этой сектой. Скажем, тайна нарушена, и секта посылает убийц, чтобы наказать виновных. Светберг обеспокоен. Он боится, что оправдаются его худшие опасения. И тогда его путь пересекается с этой таинственной личностью еще раз, и он погибает. Звучит не особенно правдоподобно. А то, что четверо молодых людей зверски убиты, правдоподобно? Что убит полицейский, правдоподобно? — А где люди берут лошадиную печень? — спросила Анбрид. — Может быть, стоит связаться со сконскими бойнями? — Собственно говоря, нам нужно знать только одно. — Как и в любом сложном следствии. — «Ответ на один единственный, верно поставленный вопрос. И тогда информация хлынет на нас лавиной. Кто стоял за дверью Светберга?» Он кивнул. «Именно. Ответим мы на этот вопрос, значит, ответим на все остальные. Кроме одного, о мотиве. Каков мотив преступления? Но и это мы поймем, если размотаем весь клубок». Валандер вернулся к столу и сел. «Ты говорила с датчанами по поводу этой таинственной Луизы? Завтра пошлем фотографии». По-видимому, датская пресса широко освещает всю эту историю. И не только датская во всей Европе. И даже в США. Лизе сегодня ночью позвонили из одной техасской газеты. Раньше звонили мне, — с иронией сказал Валандер. Экспрессон без четверти три. Автонбладет в половине четвертого. Или наоборот. Он поднялся со стула. Эту квартиру надо прочесать основательно, — сказал он. И подвал, и чердак. Сейчас, я думаю, от меня больше толку в Истаде. А насчет секты надо как можно быстрее выйти на Интерпол и связаться с американцами. Мартинсон будет в восторге от такого поручения. Он мечтает быть агентом ФБР в Америке, а не рядовым сыщиком в Истаде. Все мы мечтаем, — сказал Валандер, пытаясь защитить Мартинсона, но получилось неуклюже. Он стал собирать со стола папки. Анбрид принесла из кухни пластиковые пакеты. Уходя, они задержались в тесной прихожей. — У меня все время чувство, что я что-то проглядел, — посетовал Валандер. Мы все говорим и говорим о точке пересечения. Где-то она должна быть. И мне все время кажется, что она у меня перед носом, а я ее не вижу. — Что такое говорил Вестин? Кто это Вестин? — Морской, вернее, островной почтальон разводит на катере почту по архипелагу. Мы стояли в рубке, говорили, он что-то такое сказал. А вот что не могу вспомнить. Возьми да позвони ему. Он почти наверняка и сам не помнит. Даже если не помнит, все равно вдвоем вам легче будет восстановить разговор. Даже просто услышать его голос, и то бывает. Легче вспомнить. Может быть, ты и права? Сказал Валандер с сомнением. Я ему позвоню. И тут же вспомнил еще один телефонный звонок. «А что с этим лжелунбергом? С тем, кто звонил по телефону в больницу, спрашивал, как себя чувствует Иса?» «Я передала это дело Мартинсону. Мы поменялись какими-то поручениями, какими именно, не помню. Я занялась тем, чего он не успел, а он пообещал поговорить с сестрой в больнице». Валандер почувствовал в ее словах скрытое недовольство. Они просто физически не успевают справляться с поручениями. «Сегодня приедет подмога из Мальмио», — примирительно сказал он. Они, наверное, уже в истоде знакомятся с делом. Скоро все упрется в тупик. Некогда подумать, некогда сесть и привести в порядок мысли, проконтролировать, не забыл ли ты что. Кто захочет идти в полицейские, если единственное, что от нас требуется, умение побыстрее схалтурить? Никто, — согласился Валендер, взял пакеты и поспешил уйти.